Если же принять слово «норманны» в смысле «скандинавов», то что же выходит? Оказывается, что русы, поселившиеся на Днепре, все еще продолжают называться норманными или скандинавами, хотя уже прошло сто лет со времени их предполагаемого выхода из Скандинавии. Людпрант выражается тут прямо о своем времени. Если же Людпрант подразумевал, собственно, скандинавское происхождение Руси, то кто ему мешал прямо указать на него, а не выражаться неопределенными терминами? Но дело в том, что он говорит только о положении страны. Он прямо помещает руссов в соседство Угров, Печенегов, Хазар и Булгар, что совершенно соответствует положению Приднепровской Руси и было бы весьма несогласно с понятием о Скандинавии. Мы видели, что арабские известия второй половины IX века говорят о руссах как о сильном многочисленном народе, пределы которого на юго-востоке теряются где-то в странах Приволжских и Прикаспийских. Если обратимся на юго-запад, и здесь его пределы не только простираются до Карпат, но и переходят за них. Галицкая или Червонная Русь, по летописи только при Владимире Святом, примкнула к общему составу Руси. Вскоре она переходит в руки поляков. Впоследствии опять возвращается к русским князьям, а в XIV веке снова и надолго отходит к Польше, и от нее уже не возвращается к России, а поступает во владение Габсбургов. Невольно представляется вопрос, когда же название «Русь», «Русин» успело так глубоко вкорениться в Галиции, если бы было принесено горстью выходцев из Скандинавии. Галицкий народ постоянно и до сих пор отличает себя названием «русского» от других славян. При польском владычестве из всех русских областей, соединенных с Литвой и Польшей, галицкое воеводство носит название «русского» по преимуществу. Галиция все-таки, хоть сравнительно недолго, принадлежала дому Игоревичей. Но что такое Русь Закарпатская или Угорская? Когда она поселилась там, положительных сведений о том нет. Венгерские летописцы говорят, что она пришла в Панонию еще вместе с венграми, а норманисты утверждают, что летописцы лгут и что это должно быть русские беглецы времен татарского нашествия, то есть относят начало Угорской Руси к XIII веку. «Действительно, венгерские летописцы не отличаются правдивостью, однако они нередко говорят и правду. Возможно, что русское племя обитало в Карпатах и под Карпатами еще прежде Угров, то есть оно было там старожилами. Вся Карпатская Русь – есть живой протест против норманистов, и потому они вооружаются на нее всеми силами». Так они возражают, что по нашей летописи Карпатская область была населена племенами хорватов, и, следовательно, летописцы наши отличали ее от Руси, что хорваты по большей части выселились в Иллирию, и остатки их потом подчинены русским при князьях Рюрикова дома. Против этого мы напомним то, что говорили о разных объемах, которые принимало название Русь. И Кривичей, и Волынян летописцы отличают от Руси полян – однако это не мешало им сознавать себя русским народом. Название «Рось» или «Русь» было одним из любимых и наиболее распространенных славянских названий, и потому нет ничего удивительного, что оно в Северной Венгрии древнее пришествия Угров. То же название, только в другой форме, распространялось и на значительную часть Паннонии. Мы говорим о Ругне, у немцев «Ругеланд», «Ругия» – это, по всей вероятности, одно из многих видоизменений слова «Русь» или «Руссия». Так, в латинских летописях мы находим название нашей Ольги «Регина Ругорум», что не мешало носить имя Ругов и некоторой части немцев. Опять напомним англов и угличей, а также славянских руян или ругиан на Балтийском море. Итак, Угорскую и Карпатскую Русь весьма трудно связать со скандинавскими выходцами – Она могла когда-то называться и хорватами, что не мешало ей быть в то же время Русью в обширном смысле, подобно нашим кривичам. И имя это едва ли означает горцев, то есть не происходит от слова грб, горб или хрб хребет. Подобное объяснение суть только попытки осмыслить название, смысл которых давно затерялся. Примеров неудачного осмысливания очень много. Так название немцы до сих пор производят от немой Но возможно ли дело, чтобы славяне назвали своих исконных соседей и когда-то соплеменников для себя непонятными, то есть немыми? Название немцы очень древнее и напоминает германских неметов Утацита, на что уже указывали некоторые ученые прежде, но тщетно. Славянское немцы представляет аналогию с французским алиманс.